Пронырливый адвокат, хоть и варии, Мирон Машковский, объяснил ему, что вся процедура допроса займет не более двух часов. И он, приказав подготовить все для дружеского ужина с приехавшими из тефлиса друзьями, посматривал теперь на часы, беспокоясь, что следователи задержит их больше обычного. Он не испытывал того страха, который генетически сидел в каждом бывшем советском человеке при вызовах, административные учреждения. Для защиты у него было слишком много денег, верных друзей и хороших адвокатов. У следователя, который вздумает когда-нибудь вести против него дело, не будет никаких шансов на расследование. У него не будет ни документов, ни свидетелей, ни показаний. Гурамхотевари слишком уважаемое лицо, чтобы все было иначе. Они поднимались на третий этаж и увидели, как к ним спешит какой-то немолодой человек лет сорока в темном костюме. «Простите», — спросил этот незнакомец, — «вы Гурам Хатевари?» «Да, это я», — гордо ответил Хатевари. «Идемте быстрее за мной», — предложил незнакомец. «Простите», — вмешался адвокат. «А кто вы такой?» «Я Пахомов». Следователь по особо важным делам. Простите, Павел Алексеевич. Извинился адвокат. Я вас сразу не узнал. Вы сегодня какой-то не такой. У меня сотрудники группы погибли вчера в аварии. Да, я об этом слышал. Какой ужас. Примите мои соболезнования. Машковский сделал несчастное лицо. «Идемте быстрее ко мне», — предложил Пахомов. «Только как можно быстрее». «Что случилось?» — начал злиться хотеварь. «Я объясню в своем кабинете». Они почти бегом прошли по коридору, и Пахомов толкнул их в кабинет. Кроме них, там уже был незнакомый человек в крупных роговых очках. «Полковник Родионов», — представился он. «Машковский», — выступил вперед адвокат. «Почему моего клиента привели сюда? Он должен был встретиться с другим следователем». «Ему нельзя туда ходить», — невозмутимо ответил полковник. «Почему?» «Его там пристрелят». Машковский улыбнулся. «В здании прокуратуры республики вы шутите? Если не верите, пройдите туда и убедите сами». «Но это невозможно, бред какой-то. В кабинете Шестакова вас ждут два боевика Асланбекова». «Ваш клиент не сумел уйти живым из этого здания», — жестко сказал родионов Хотя Варри каким-то шестым звериным чутьем почувствовал, что этот полковник говорил правду. Он отодвинул адвоката и спросил, «Что мне нужно делать? Сидеть здесь, пока мы не возьмем этих боевиков», — предложил Родионов. «Хорошо». Хотивари сел на стул, потом вскочил. Может, я позову сюда своих людей, и их не пустят в здание, а вы потеряете время и укажете вашим врагам место, где вы скрываетесь. «Зачем вы меня спасаете?» — спросил, нахмурившись, Хотивари. «По собственным соображениям», — честно ответил Родионов. «Это личное дело», — уточнил Хотивари. «Почти. Я не очень люблю этих людей», — уклонился от ответа Родионов. «Откуда вы узнали о нападении?» Родионов покачал головой. «Это я вам не скажу, у нас свои осведомители». «Хорошо, я буду ждать». Родионов подошел к окну. «Кажется, наши приехали», — сказал он, обращаясь к Пахомову. «Это хорошо», — обрадовался Павел Алексеевич. Снизу поднимались Иваницкий и Комаров. Для первого уже был заказан пропуск. «Я все-таки пойду посмотрю», — предложил Машковский. «Только осторожно, и не нужно показывать, что вам все известно», — предложил Родионов. «Идемте вместе со мной», — кинул Пахому. «Самсонов тоже приехал», — показал вниз Родионов на сотрудника ФСБ. «У него в руках чемоданчик. Сейчас поднимется и передаст его боевикам». Хатевари подбежал к окну и тоже увидел поднимавшегося по лестнице Самсонова. «Лучше я сразу уйду», — предложил Хатевари. «Нельзя», — покачал головой Родиона. «Мы знаем только про двоих, но на улице может быть еще кто-то». Хатевари пробормотал какое-то грузинское ругательство,